Глава 40 Дан. Возвращаясь в свой кабинет и буквально падаю в кресло. Запрокидываю голову и прикрываю глаза на пару минут. Несмотря на усталость и недосып, я довольно улыбаюсь. Инвесторы остались довольны отчётом и проектом договора, который Олеся переводила до самого утра и сделала это блестяще. Отчасти благодаря ей все прошло без сучка и задоринки. Мой лисёнок спасла мою задницу перед инвесторами, а компанию — от кризиса. Олеся. Переживаю за девчонку. Я дико хочу спать. Не могу представить, каково ей. Наша мандаринка хоть и милая, но она — активный ребенок, познающий мир, со своим характером и желаниями. Просто вручить ей телефон или включить мультики на телевизоре не получится. Поэтому я сейчас максимально постараюсь все разгрести тут и вернуться домой пораньше, чтобы дать возможность Лисёне отдохнуть. Потираю глаза, трясу головой, стараясь взбодриться. Нажимаю кнопку на селекторе. «Да, Даниил Дмитриевич», — томно выдыхает Лида. «Черт, я как будто в секс по телефону позвонил». Моя секретарша — еще одна моя головная боль. Она спустя год почему-то решила, что пришло то время, когда можно залезть мне в штаны. Я уже отдал распоряжение кадрам подобрать подходящую кандидатуру, а пока приходится терпеть этот наглый харасмент. Лида, кофе мне сделай. Двойной и без сахара. — Да, конечно. Одну минуту, Даниил Дмитриевич. Лида входит в кабинет, покачивая аппетитными бедрами. После моего того замечания она одевается подобающе. длинной юбки и блузка соответствуют официальному дресс но... Одежда облегает ее фигуру, как вторая кожа, не оставляя простора фантазии. На челках сзади стрелки, что удлиняет ее и без того, бесконечные ноги. Вся мужская часть офиса сворачивает шеи. «Вся!» кроме меня. Потому что в моей голове поселилась одна очаровательная, стеснительная и пугливая лисичка. Поселилась, прочно окопалась, украла мой покой и никому больше не оставила места. В момент, когда Лида равняется с моим столом, на мобильный приходит уведомление о новом сообщении. Экран загорается, и Лида незамедлительно опускает на него взгляд. «Это...» «Это ваша семья?» Растерянно выдыхает секретарша, продолжая пялиться на заставку на мобильном. Перевожу взгляд на экран, и в груди становится тесно. Прошло всего несколько часов. Как я видел утром спящих рыжиков, а уже хочется позвонить им, а еще лучше увидеть. На заставке фото моих девчонок, сделанное украдкой. Лисенок держит мандаринку на руках, девчонки улыбаются друг другу. В шапках с раскрасневшимися щеками, а на ярко-рыжие волосы падают крупные снежинки. Счастливые и такие полностью мои. Что бы там лисенок не придумала в своей милой головке? Семья. А, собственно, почему бы и не да? Я состоялся как мужчина, сделал карьеру, зарабатываю достаточно. У меня все есть, чего можно пожелать, вот только полноценным и счастливым я себя не ощущаю. А лисенок с мандаринкой, я уверен, сделает мою жизнь яркой. Я безума ума от анютки. Про лисенка и говорить нечего. Каждый вечер в душе сбрасываю напряжение, чего с 15 лет не делал. Я даже ремонт в их квартире затеял, лишь бы выиграть время и подольше задержать рядом с собой, чтобы и они привыкли ко мне и сами захотели остаться. Желательно насовсем. Дело за малом! приручить пугливую тигрицу, сделать так, чтобы забыла своего мужа, урода, стала уверенней в себе, позволила заботиться о них и стать частью жизни этих рыжиков, полюбила меня, в конце концов, потому что я, кажется, без ума от них обеих и влюблен как школьник. Да, это моя семья, жена и дочка. А что? Ничего. Лида сникает и едва ли не хлюпает носом. «Красивые?» «Знаю. Свободно, Лида. И пригласи ко мне Михаила Антоновича». Поникшая секретарша покидает кабинет с опущенной головой. Через пять минут, предварительно постучавшись, входит начальник юридической службы. «Эх, вот если бы была возможность вот так запросто вызвать лисенка. «Стоп!» «Бинго!»